У государя в думе была речь о том, чтоб сжечь Морозову в срубе, да бояре не потянули. А Долгорукий, малыми словами, да много у них пересек. Раскольниц сослали в Боровск и заперли в земляную тюрьму. Урусова не вынесла тяжкого заключения и скоро умерла, за нею последовала и Морозова. Приходили отовсюду новые учителя. во дворце